Заключение. Прослушав эту книгу, вы сделали первый шаг к вашему финансовому благополучию. А дальше у каждого из вас будет своя уникальная финансовая дорога. Пройти ее и воплотить мечты в реальность вам помогут действия. Теперь вы знаете, зачем нужны финансовые цели, как правильно с ними работать, как системно управлять вашими деньгами с помощью бюджета. оптимизировать расходы, создавать финансовый резерв и избавляться от кредитов. Начните применять свои знания на практике сегодня, сейчас, не откладывая. Помните о силе маленьких шагов. Сосредоточьтесь на ежедневном процессе и каждый день делайте шаг к цели. Даже если он будет совсем крошечным, вы все равно станете ближе к результату. Никто, кроме вас, не позаботиться о вашем финансовом будущем лучше, чем вы сами. Забота о своих деньгах – это как забота о своем физическом здоровье. Вы же чистите зубы каждый день. Никто не почистит их за вас. Вы не можете переложить заботу о своем здоровье на других. Ведь это ваше здоровье. Так почему же не следить за вашим финансовым здоровьем, вашими деньгами? Начните применять рекомендации и упражнения из книги. Они помогут вам сформировать новые полезные финансовые привычки. Вы начнете вести учет, оптимизировать расходы, платить себе. И тогда в вашей жизни станет больше свободных денег. Как думаете, 100 рублей в день – это много или мало? Можно ли их превратить в капитал? 100 рублей в день – 3000 рублей в месяц. 36 тысяч рублей в год. Если ежемесячно инвестировать 3000 рублей под 10% годовых, через 15 лет можно накопить 1 миллион 200 тысяч рублей с учетом годовой капитализации. А если ежемесячно инвестировать 3000 рублей под 15% годовых, то через 15 лет ваш капитал составит 1 миллион 800 тысяч рублей. Так работает волшебство времени и сложных процентов, которые помогают превратить совсем небольшую сумму в серьезный капитал. У книги есть важный бонус. Выполняя рекомендации и упражнения, вы подготовитесь к инвестициям. Потому что только при наличии целей, финансового резерва, четкого понимания своего инвестиционного потенциала, ваш инвестиционный старт будет комфортным и безопасным. Будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня. Оно зависит от наших действий здесь и сейчас. Часто люди говорят, что деньги — не главное. С одной стороны, это так. На них не купишь искреннюю любовь и дружбу. С другой же, деньги играют в нашей жизни важную роль и влияют на другие сферы — здоровье, отношения, качество жизни. Поэтому лучше жить с деньгами, чем без них. Согласны? Если сейчас оставить все как есть, какое будущее вас ждет? Тратите все, что зарабатываете. В резерве ноль, значит, и светлое будущее равно нулю. Кем вы хотите стать? Тем, кто живет на госпенсию, работает до упора, зависит от детей и благотворителей? Или человеком с достатком, наслаждающимся жизнью? Здесь всё в ваших руках. Если вы берёте финансы под контроль и управляете своими деньгами, вы инвестируете в своё настоящее и будущее. Управлять деньгами не про экономную экономию, а про умение делать правильный выбор, понимание своих целей и ценностей, принятие осознанных финансовых решений, про то, чтобы найти баланс между комфортной жизнью сейчас и и созданием обеспеченного финансового будущего. Деньги дают возможность выбора. Вы решаете, каким будет ваш день и как вы его проживете. Станете заниматься делами или устроите себе выходной и проведете день с семьей. А может, поедете отдыхать? Видите, деньги делают человека финансово свободным. Есть два типа людей. Те, кто тратят свои деньги и делают богаче других, и те, кто управляют своими деньгами и делают богаче себя. Последние не тратят свои средства необдуманно, а грамотно распределяют их и приобретают финансовую свободу. От чего хотите вы? Помогать другим осуществлять их мечты или заботиться о своем благополучии и достижении своих целей? Выбор за вами. Действуйте, и у вас все получится. Я в вас верю. по скрипту Благодарю вас за прослушивание книги. Если у вас остались вопросы, то можете задать мне их на сайте nkolbasina.ru А если хотите узнать больше о том, как управлять личными финансами, чтобы жить в достатке, буду рада продолжить общение с вами в соцсетях.